Глава тридцать девятая. Пляска смерти. Дверь открыл Штраус. Он был одет по-дорожному, выглядел встревоженно и грустно. Я спросил его, «Где хозяин?» «У себя в лаборатории». «Что он делал в лаборатории, когда я недвусмысленно дал понять по телефону, что пора уезжать из города?» Я спросил Штрауса, но он ответил, что хозяин его не послушался, заперся у себя. «Глава тридцать девятая. Пляска смерти». Я ворвался в лабораторию, настроенный решительно. У Вэллс разгребал какие-то папки с бумагами, вытряхивал их содержимое на стол, а потом сгребал в кучу и забрасывал в горящий камин. Увидев меня, он обрадовался. «Вы должны помочь мне, Николас!» «Нам нужно как можно быстрее уезжать, времени совсем нет!» — возразил я. «Поверьте мне!» Если мы оставим это здесь, то всё может быть намного хуже, чем сейчас. Так что срочно хватайте эти папки и кидайте в камин. Да кочергой энергичнее вращайте. Всё должно сгореть, не остаться ни единого листочка. Да что такого не терпит отлагательств, возмутился я. Ведь на кону нашей жизни, на кону судьба всей человеческой цивилизации, возразил Уэллс. Но не вы ли хотели уничтожить человеческую цивилизацию, чтобы дать дорогу новому витку эволюции, хомановусу? Вы жестоко ошибаетесь. Я хотел, чтобы человечество путём эволюции, то есть развития, пришло к хомановусу, а не уничтожить всё, чтобы на пепелище строить новое. К тому же, если эти документы попадут в руки профессора и его приспешников, Боюсь, что пипелище может уже не быть, как и всей земли. Что это такое? Проникнув в озабоченность Уэлса, я схватил первую попавшуюся папку, развязал тесёмки и вывернул содержимое в огонь. Здесь все теоретические выкладки и конструкционные обоснования построения ядерной бомбы. Чего? Бомбы? невиданной мощностью и разрушительной силой. Одного маленького заряда хватит на то, чтобы от Лондона осталась выжженная пустыня. Зачем вы её изобрели? Я изобретал не её, а источник энергии, то, что способно разрушить, способно и созидать. Поменяйте знаки в уравнении. Почему же вы заранее не избавились от всех записей, ведь архив уже находится в надёжном хранилище, удивился я. Потому что я продолжал работать над этим проектом. Я предполагал, что это единственный проект, который способен остановить профессора. Я смогу альтернативной мощной источник энергии выменять у правительства на свободу жизни для детей профессора Моро. А с ним смогу договориться, чтобы начать строить космополис без кардинальных изменений мира. Построил же он свою резервацию. Это звучит очень наивно и глупо. Думаю, что вы правы, Николас. Жгите бумаги. У нас совсем не осталось времени. Окно разлетелось мелкими брызгами, и в комнату ворвался большой волк с белой, косматой гривой. Он кувыркнулся через голову, приземлился, задрал морду, оскалил пасть с огромными жёлтыми клыками и жутко завыл. В следующем мгновении он прыгнул ко мне. Его появление для нас оказалось большим сюрпризом. Мы управились со страшными бумагами, спалив их до сажи, и как раз решали, что нам делать с саркофагом Гамера, транспортировка которого существенно ограничит нас во времени и мобильности. Мы задержались. Мы проявили преступное замешательство и позволили ворогу настичь нас. Перед моим лицом промелькнули когти, в лицо пахнул смрад из пасти. Я с трудом уклонился от удара, схватил со стола колбу с какой-то жидкостью и ударил ею волка по морде. Колба разлетелась, жидкость плеснула в глаза. Волк жутко взвыл, морда зудемилась и что-то потекло из глаз. Волк заметался по лаборатории, сметая всё на своём пути, и был успокоен выстрелом. А в дверном проёме стоял Штраус с дымящимся револьвером. "Напоминаю вам, что машина подана", заявил он с таким видом, словно ничего сверхъестественного вокруг не происходило, а он только что не монстра убил, а принёс свежезаваренный кофе. Уэллс кивнул, обогнул стол и направился к дверям. Что будем делать с саркофагом? спросил я. Оставьте его здесь. Саркофаг сам по себе не представляет ценности, его попросту не заметят, отозвался Уэллс. Люди профессора устроят здесь обыск, возразил я. И ничего не найдут. Саркофаг покажет им своё пустое дно, они быстро успокоятся, а вы вернётесь и заберёте его. Только вы знаете, как открыть его. Я вернусь. Признаться честно, я был очень удивлён таким поворотом событий. Обязательно вернётесь. У вас есть незаконченные дела, о которых я сообщу вам своё время. Вырваться из мышеловки, в которую превращается Лондон, это трудная задача, но вернуться назад в мышеловку задача невозможная. Не смог удержаться я от неверия. Не расстраивайте меня, Николас. Невозможно вернуться, если дверь открывается только в одну комнату. А если дверь открывается в любые комнаты в любой точке времени и пространства, то невозможное становится реальностью. Вы говорите о межвремени. Догадался я. Сколько раз в приключенческих книгах я читал, как в минуту крайней опасности, когда все нервы звенят как струны, А из-за всех окон и дверей вот-вот хлынут враги, главные герои начинают рассуждать о судьбах мироздания, делая вид, что у них ещё есть время, чтобы выпить чашечку кофе и выкурить последнюю сигару. Всегда сокрушённо качал головой и говорил про себя: "Не верю, но никогда не думал, что само окажусь в подобной ситуации". Но мы не могли покинуть дом, не решив судьбу саркофага. Теперь же, когда ситуация прояснилась, я со спокойной душой направился на выход. Возле крыльца стояли два автомобиля. За рулём одного сидел Герман и нервно выстукивал костяшками пальцев: "Боже царя храни!" по рулевому колесу. К другому спешил Штраус с большим чемоданом в руках. Можно было бросить одну машину, но мы рассудили, что иметь запасные колёса на непредвиденный случай очень полезно. Я первым заметил двуглавого, который стоял на противоположной стороне улицы и с сделанным равнодушием наблюдал за нами. Его появление на Бромли-стрит не предвещало ничего хорошего. Если здесь появился двуглавый, значит нас окружили, и все пути отступления отрезаны. Профессор всё-таки смог дотянуться до нас. Оставалось только надеяться, что основные его силы увязли в уличных боях, и он не смог бросить на наше задержание достаточное количество людей и обратней. Только это слабое утешение. Но обречённый на падение с высоты дирижабля хватается за любую ниточку, пускай даже и вымышленную, на фантазированную. Аертон и Мангомери смотрели на меня пристально и одинаково. Так что две головы сливались в единое, становясь причудливой и искаверканной маской триумфатора. Он поднял руку и указал на меня. Или мне только так показалось, но в то же мгновение мир вокруг нас завертелся, из соседних домов, из боковых улиц, отовсюду повалили люди вперемешку с оборотнями. Они бежали к нам с явным намерением нас остановить. Профессор стянул к дому Велса все свободные резервы, не занятые в уличных боях с правительственными войсками. Я родился в семье священника, и хотя и вырос в детском приюте, где мне приходилось драться, отстаивая своё право на жизнь, но меня не готовили к войне, пускай и уличной. Я мечтал посвятить свою жизнь науке, и хотя жизненные обстоятельства внесли свои коррективы, и я стал секретным агентом Но всё же не был подготовлен к прямым боевым столкновениям с превосходящими силами противника. Моё дело тайная закулисная игра, к которой меня тоже не готовили, но душа лежала к авантюрным приключениям. Уэлс застыл на месте. Его парализовал вид катящейся навстречу людской массы, больше напоминающей разбойничий сброд, нежели регулярные боевые революционные отряды. Одетые каждый во что попало, они были вооружены кто винтовками, кто револьверами, а кто и палашами и мясницкими тесаками. Я заметил даже двух бородатых мужиков в простых рабочих костюмах из коричневого твида, но при этом вооружённых фламбергами, которые на лондонских улочках среди автомобилей смотрелись диким анахронизмом. Островитяне так с лёгкой руки мы называли солдат профессором Аро. выглядели как труппа бродячего театра. Стильные котелки и помятые цилиндры, ковбойские шляпы, неизвестно каким образом откочевавшие из земель дикого запада на туманный Альбион. Шерстяные кепки с вшитыми в козырьки остро отточенными бритвами, красные шейные платки, повязанные на голову на лихой корсарский манер, затопили бромлестри. И среди них виднелись огромные, косматые медвежьи шкуры, да всплывали среди человеческих лиц волчьи оскаленные морды. Вся эта живая масса неслась в нашу сторону, грозя снести с места, сравнять с мостовой, размазать тонким кровавым слоем по стенам, разорвать на лоскуты. Похоже, профессор Маро потерял надежду на союз с Уэллсом и теперь решил просто раздавить нас. Вся эта хаотичная толпа двигалась слажено, словно ей кто-то управлял. Я заподозрил неладное и окинул быстрым взглядом площадь. Я увидел пастухов, которые стояли в стороне с отрешённым видом. Глаза закрыты, губы шевелятся словно в молитве. Не было никаких сомнений, что они силой мысли управляли этой толпой, направляли её, заставляя делать невообразимое. что-то похожее, но в более простой форме мы видели в резервации у профессора Моро. Первым очнулся Герман. Он выхватил из кобуры револьвер и выстрелил в набегавшего на него бородача со сталярным топором. Получив пулю в грудь, столяр словно поскользнулся на мостовой, которая под его неуклюжими ногами превратилась в ледяной каток, и упал на спину. В это время Вертокрыл уже прицельно стрелял по другим мишеням. Штраус поддержал его огнём. В его руках, словно по волшебству, появились два пистолета "Вулканник" Смит-энд-Вессон, и он с двух рук, как заправский американский охотник за головами, стрелял без промаха. Уэлс отступил к машине. Он первым достал заморозщик, и только вслед за ним я вытащил свой экземпляр, но выстрелили мы одновременно. Герберт создал ледяную статую из прыгнувшего к нам волка. Он поймал его прямо в полёте, и уже тяжёлая ледяная глыба упала на голову островитян, разбивая их, ломая рёбра, руки и ноги. Я заморозил безусобо паренька. Он был вооружён пистолетом, но, похоже, сам не понимал, как оказался на улице и зачем размахивает оружием, словно праздничным факелом на ночь Гая Фокса. Он даже не успел удивиться, как превратился в ледяную статую. Долго мы на улице не продержимся. Островитян слишком много, они просто сомнут нас своей массой. У нас было два выхода. Один нереальный забраться в автомобили и пытаться уехать, но вероятный исход подобного прорыва они перевернут наши автомобили, заберутся на них и будут танцевать свои дикарские торжествующие танцы, а потом просто подожгут. Другой вариант отступить в дом. там забаррикадироваться и держать оборону, отстреливаться, пока не кончатся патроны, лить на головы осаждающих кипящую воду и масло, если в хозяйстве штрауса оно найдётся. Но и тут долго мы не продержимся. Островитяне просто подожгут дом, если не найдут другой, более изящный способ выкурить нас на улицу. Но во втором варианте у нас хотя бы появлялся призрачный шанс, что пока мы сдерживаем островитян огнём, Вэлс сможет подготовиться и открыть дверь в межвремение, через которую мы сбежим. Пространство вокруг заполнилось треском, резко запахло порохом. Мне на голову посыпалось оконное стекло. Я пригнулся к мостовой и в таком скрученном состоянии добежал до машины. Путь к дому отрезан. Нас расстреляют, пока мы будем пытаться открыть дверь. Я обернулся, чтобы посмотреть, как обстоят дела у Уэлса. Герберт вместе со Штраусом последовали моему примеру и также спрятались за машиной. Только вот Герману не повезло. Он сидел на мостовой, широко раставив ноги. Левой рукой он скручивал серую рубашку на груди, словно таким образом пытался запечатать смертельную рану. Из-под его пальцев расплывалось алое пятно. Оно расширялось, расползалось, и он ничего не мог с этим сделать. Эта картина смертельно раненого Германа Вертокрыла навсегда запечатлелась в моей памяти. Ещё почему-то я запомнил, что левая туфля у него была стоптана сильнее, чем правая. Герман посмотрел на меня, в его глазах я увидел осознание неотвратимости собственной смерти. Он знал, что умирает, что это произойдёт с ним в ближайшие несколько мгновений. Из рта показалась тоненькая струйка крови, а в следующее мгновение его и без того вытекающую жизнь оборвала случайная пуля, что угодила прямо в голову. Финальная точка. Такая злость и отчаяние охватили меня, что захотелось броситься вперёд под пули, чтобы погибнуть глупо, но героем. при этом забрать с собой парочку мерзавцев из этой своры профессора Моро Герман, вечно всем недовольный ворчун. Я успел привыкнуть к нему. Он стал для меня другом, верным соратником, родным человеком. Сердце сдавило. Я закусил губу, чтобы не заорать во всю глотку. Я с трудом справился с собой. Понимаю, что промедление смерти подобно. Удивительное дело, что островитяне еще до сих пор не схватили нас. Я выглянул из-за машины и выстрелил, не целясь, из-за морозчика. Островитяне почему-то задержались, но вот уже несколько уличных солдат перемахнули через мой автомобиль. и один из них обрушил на меня удар дубины, от которой я с трудом уклонился, вырвав ее из его рук и обратным концом пробил ему в живот. Его скрючило, а я уже отбивал, как заправский игрок в мяч второго солдата, посылая его в глубокое бессознательное состояние. Следующего бойца я заморозил, но на крышу машины приземлился громоздкий белый волк с черным воротником и кровавыми жадными глазами. Мы были обречены. Всё, о чём мечтал Уэллс, грозило превратиться ни во что в этом последнем уличном сражении, и мир вокруг преобразится и станет таким, каким его сконструирует профессор Моро, вывернув мечту об идеальном мире космополиса наизнанку. Я не мог этого допустить, но что я мог противопоставить им в одиночку? И снова раздался оружейный залп. К моему удивлению, волка с крыши снесло. Сразу с десяток пуль он принял в чёрный воротник и морду. Одна из них вынесла ему глаз. Я не успел этому удивиться, как из мостовой пророс песчаный вихорь, который собрался в знакомую мне фигуру Джулио Скльпиаре. Он предстал перед бешенствующим медведем и отшвырнул его с дороги, словно невесомую песчинку. Расклад сил изменился. Мы получили помощь, откуда её совсем не ждали. Ржавые ключи вступили в игру. Солдаты хозяев теней наводнили улицу и с ходу перешли в рукопашную с островитянами. Завязалось оживлённое сражение, где трещали выстрелы, блестели клинки, лилась кровь, ломались кости и крошились зубы. В этом единообразии одежной пестроты сложно было разобрать, кто есть кто: где благочестивый лондонец, который ещё сегодня утром не подозревал, что выступит на стороне безумного профессора Моро, а где воспитанный улицами профессиональный боец, отдавший свою душу и тело одному из хозяев теней, чтобы его семья жила ни в чём не нуждаясь. Из всего этого хаоса, в который обратилась некогда одна из самых спокойных и презентабельных улиц Лондона, выделялся песчаный вихорь. Он носился из стороны в сторону, нанося разъящие удары в самые проблемные точки, где ржавые ключи были близки к поражению. В тех местах со стороны островитян солировали обратнее. Они выделялись дьявольской силой и неуязвимостью. Но против песчаной бури были слюнявыми мещенками. Даже могучие медведи, способные непоправимо перекорёжить автомобиль в приступе животной ярости, ломались под сокрушительными ударами песочного человека. Время от времени песчаный хаос преображался в человеческую фигуру. Джулио Скольпиаре окидывал поле битвы взглядом полководца триумфатора и тут же рассыпался в новый песчаный вихрь. отправляющийся к новой цели. Все позабыли о нашем существовании в этой пляске смерти. Для бегства лучшей возможности может и не представиться. Никто и не заметит, как мы заведём моторы и спасёмся, ведь главное спасти Уэллса и не попасть в руки к профессору и его сподвижникам. Но с другой стороны, мы не могли бросить песочного человека и его армию. Только мы знали, с кем он воюет, с чем столкнулся и как с этим справиться. Я посмотрел на Уэллса, по взгляду Герберта я понял, что его посетили те же мысли. Мы должны были помочь Джулио Скольпиаре. Но что мы могли сделать? Вот в чём вопрос. И тут меня осенило. Уничтожить пастухов Только так можно было остановить слаженное действие островитян, сломать их наступление, заставить их захлебнуться в собственной силе и тут же расписаться в собственной беспомощности, обратить силу в бессилие в великое искусство фокусника. Но как добраться до пастухов? Они держались в стороне от сражения. К тому же, по ту к ним надёжно охранялись островитянами. которые костьми лягут, но не пропустят меня к своим мыслительным центрам. Можно было попробовать снять их издалека прицельным выстрелом, но я сомневался в своих способностях стрелка. Если бы я подольше пожил бы в Америке, да перебрался бы на перевоспитание на Дикий Запад, быть может, у меня бы получилось. Я заазирался по странам, пытаясь найти выход.